но хоть сухо, однако среди ночи проснулся от боли во всех членах и решил посмотреть, нельзя ли прилечь рядом с Жоржем и Сантьяго. Пошел на нос и застал там бесприютного Карла, который маялся вообще без ложи. Жорж и Сантьяго лежали в совершенно мокрых спальных мешках. Лучше уж корчиться на железе, чем подмокать. Отправился обратно, но, увы, на канистрах уже храпел Карла. Норман мучился на плавающих ящиках в хижине. Тур спал, наполовину высунувшись из двери, закутавшись в брезент. Вот была ночка, последняя ночка на радии. Сегодня нам неизмеримо лучше, но все относительно. Мы уже настроились на окончание, на финиш, и то, что с нами происходит теперь, воспринимаем как незапланированную добавку. Человек собрался в отпуск, и вдруг ему объявляют, что отпуск откладывается, а предстоит сверхурочный штурм. Днем торчим на мачте, ночью ждем сигнальные огни — никого, ничего. А между тем они где-то уже совсем рядом, может быть, уже в радиусе действия игрушечной воки-токи. Тур достал воки-токи и сразу услышал близкий голос Ивон. Связь возобновилась на встречи никак не получалось. На судне опять, как и на Каламаре, не работал перингатор. Мы шли бок о бок, возможно, уже параллельными курсами, и не могли друг друга отыскать. Нашла нас Ивон. Она попросила Тура быть на связи и что-нибудь говорить, а сама принялась вводить туда-сюда антенны, его китоки выручила, нас приблизительно заперенговали. И вон показала рукой они, видимо, в этом направлении и судно повернуло и вышло прямо на нас. Это случилось на 55-й день нашего пути, 10 июля 1970 года в 19.00. И уже не оставалось ни сил, ни времени, ни желания подробно записать об этом в дневник. Вот запись от 10 июля полностью. Судно пришло, погода ничего, все счастливы, полно еды, фруктов Жорж хочет прыгнуть в воду, ночует не дома. Весь остаток дня чужая металлическая лодочка, оснащенная нашим подвесным мотором, курсировала от борта к борту. Перевозчиком, разумеется, был Жорж. Устал он зверски, но зато нарадовался вдостоль. Ездил он, ездил, а финальный перед ночью рейс сделать не успел. Стемнело, на лодке уже не переправишься, На судне запустили двигатель, оно надвинулось на нас, чуть не раздавило, на его палубе метался Жорж, как тот муравишка, который опаздывал в муравейник к заходу солнца. Он решил прыгнуть прямо к нам, но кто-то из гостей закричал, акула, вроде бы из воды показался плавник, и Жорж остался до утра в отлучке. Снова я позаимствовал его матрас, но спать было неуютно. Все всегда в сборе, и вдруг одного нет. Ночью опять бросали плавучий якорь, опять мы с Сантьяго воевали с проклятым парусом, только вздохнешь спокойно, приходит тучка, раз, ветер меняется, сильный ветер, сильный дождь, вокруг грохочет, хлопает, с курса сбились, провожав нас океан по первому разряду. На завтра открылось, что мы переборщились, слишком уклонились к югу и проходим мимо острова. Нужно поворачивать на север. Мнение барбадосских радиосоветчиков опять единодушно. Уж теперь-то нам к цели никак не попасть. Ее увидел первым, кажется, нормам. До того, как это произошло, мы заметили самолет, затем другой, третий. Они кружили над нами стаей. На одном из них, как мы узнали, находился сам президент Барбадоса. Потом появились катера... Нас предлагали взять на буксир, но мы отказались, хотели подойти как можно ближе, а там поглядим. На горизонте в дымке маячила темная полоска. И были крики «Земля!» на восьми языках, и махание руками, и прыгание по палубе, и объятия, и команда к парусу, и развязывание, распускание, растягивание бесчисленных переплетений и узлов. Был труд, привычный, тяжелый долг. Но мы не замечали времени, нас не трогало, что спины ноют и руки болят, наоборот, пусть будет еще труднее, мы справимся, потому что мы молодцы, черт возьми, потому что мы доплыли, да здравствует гипотеза Тура, слава нашему раду.